быть или не быть. Вопрос весь в том, что благороднее. Переносить ли нам стрелы и удары злополучия, или восстать против пучины бедствий и с ними в час борьбы покончить разом, ведь умереть, уснуть, никак не больше, уснуть в сознании, что настал конец с тянанием сердца, Сотням тысяч зол Наследованных телом Как в душе Не пожелать такого окончания Да, умереть, уснуть Но ведь уснуть Быть может грезить Вот и вечно тоже Тут затруднение В этой смертной спячке Как с нас падет Ермо земных сует Какого рода сны нам снится могут Вот от чего мы медлим Вот причина, что наши бедствия столь долговечны. И кто бы согласился здесь терпеть насилие грубое, издевки века, неправды деспотов, презренье гордых, тоску отвергнутой любви, законов, бездействия судов, самоуправства и скромного достоинства награду, легание подлецов, когда возможно, Купить себе покой одним ударом. И кто бы захотел здесь ношу жизни, Потея и кряхтя таскать по свету, Когда б не страх чего-то после смерти, Страх стороны неведомой откуда, И странников никто не возвращался». «Не связывал нам волю, заставляя охотнее страдать от злоключений, уже известных нам, чем устремляться навстречу тем, которых мы не знаем». Так совесть превращает нас в трусишек. Решимость естественный румянец. При бледноликом размышлении блекнет стремление высокого значения. При встрече с ним сбиваются с дороги, и мысли не становятся делами. А, это вы, Офелия, о нимфа, воспомяни грехи мои в молитвах.